Глава 24. Ну не стоит так расстраиваться, сынок. Похлопал меня по плечу папа, когда мы вышли со стадиона, где недавно закончилось награждение победителей. «Все же это первое соревнование для тебя, и ты так показал очень хорошие результаты. Я знаю, папа улыбнулся я. Да, как и предсказывал Кеса, мы при такой турнирной сетке действительно могли схлестнуться друг с другом. Мне просто не повезло, что ближе к финалу мне пришлось выходить именно против него. С учётом же того, что для меня эти соревнования мало что значили, я просто позволил Кеса показать мастер-класс по тому, как надо вести такие спарринги и в итоге победить. Всё-таки для Ардена это последний год, когда он может выступать в рамках школьной команды, и ему дальнейшее участие в соревнованиях куда важнее, чем мне, который просто нарабатывал опыт с различными бойцами. Это было просто правильно, как ни посмотри. Тем более я и так заработал для себя главный приз, заняв восьмое место в рейтинге этого соревнования, а значит, всё не так и плохо. Да и думаю, странно смотрелось бы, если бы новичок в первом же для него крупном турнире смог прорваться в лидеры. Могло возникнуть слишком много вопросов, на которые мне совершенно не хотелось отвечать. Я и так привлёк к себе внимание, а при победе оно гарантированно стало бы слишком назойливым. В итоге от нашей школы на следующий этап едут сразу два человека: сам Кесо и один из парней, который так же, как и он, фанател по этому виду боёв. Ну, а я отметился тем, что вошёл в десятку. Больше никто из приехавших команд такими местами в десятке и в таком количестве похвастаться не смогли. Поэтому можно считать, что честь нашей школы мы отстояли и подтвердили уровень подготовки наших спортсменов. Может, под это дело даже удастся договориться с некоторыми преподавателями, которые никак не соглашались на сдачу их предметов экстерном Все же спортивные достижения у нас уважали никак не меньше научных. И надо было видеть лицо Кеса, который хоть и старался выглядеть серьёзным, но всё равно время от времени срывался на улыбку. Когда я увидел его, то понял, что сделал всё правильно. Для него подобная победа была куда важнее, чем для меня. Гораздо Ну, а дальше возвращение домой, праздничный ужин в узком семейном кругу, потом же тренировки. Адриан, если бы я знал, что тебя подобное так сильно мотивирует, то давно бы нашел похожее, покачал головой мастер Райвин. А возможно, вы же не покажете эту запись, записейка? Осторожно спросил я у наставника: "Не отвлекаясь от выполнения задания, я вновь был в этом адском костюме, и вновь мне приходилось действовать очень медленно, чтобы он никак не отреагировал на мои действия, и мне не пришлось начинать всё сначала, и так уже успел допустить несколько ошибок после того, как мне показали запись боя с одной особой с прошедшего соревнования. Ну разве я могу сделать все так просто? рассмеялся мастер Райлин. Нет, ты у меня отработаешь эту запись, а потом ее копии!» – Радостно улыбнулся он. Только одно в этой ситуации меня радовало. Все же этот бой никто, кроме наставника, не видел, а значит, можно было не опасаться подставы со стороны других личностей. правда, и отработка этого материала похуже будет, стоить мне очень дорого, но куда дешевле, чем показ его Эйка. Пусть с девушкой у нас еще не слишком определенные отношения, но я просто боюсь ее реакции на подобный бой. Тут проблема не только в том, что она как девушка может на все это отреагировать довольно ревностно, но и ещё из-за того, что Эйка внучка самого старейшины Я до сих пор накрепко запомнил, что не надо подходить к ней сзади и касаться плеча, даже несмотря на все тренировки, я до сих пор летаю от её бросков, даже когда, казалось бы, готов к подобному. Поэтому злить очаровательную блондинку я ни за что не посмел бы. Не те у нас пока весовые категории, но это я точно со временем исправлю. Поэтому внимательно слушай своего мастера, продолжил говорить мужчина, и продолжай выполнять показанные тебе связки движений, и чем меньше ошибок ты допустишь, тем больше шансов у тебя будет получить эту запись и собственноручно уничтожить. Да уж, помахал перед носом наградой, которую сам же и хочешь как можно быстрее уничтожить. Тем более наставник специально сказал Прокопию, чтобы я не расслаблялся. Мотивирует, чёрт. Побери. Не знаю, может мастер Райлин что-то перенастроил в этом, м -м, костюме. Но спустя несколько минут от этих неспешных движений начинало болеть всё тело. Мне в какие-то моменты просто становилось неудобно находиться в тех или иных позициях. И тело будто не хотело меня слушаться, желая проскочить их как можно быстрее. Возможно, раньше я бы так и сделал, но уж столь явная демонстрация видео, где я предстал не самым лицеприятным образом, пусть это и можно было объяснить, но попробуй это сделать, когда тебе и шанса на это не дадут. заставляла меня действовать наперекор перекор сигналом организма и превозмогать. Не думал, что когда-то это скажу, но сейчас по ощущениям мне куда проще было бы еще раз в пятьев забраться на скалу, чем медленно перетекать из стойки в стойку, еще и добиваясь идеального исполнения каждой связки. Не знаю, кто придумал этот адский тренажер, Но если бы узнал, точно бы заставил пройти через то же самое или что еще похуже. В общем, ни одной позитивной мысли у меня на данный момент не было, и хотелось весь этот негатив выбросить наружу, но опять же, двигаться быстро было нельзя, приходилось держать эмоции под контролем, и искрепя зубами и обливаясь потом. продолжать упражнения несмотря ни на что. Под конец я был окончательно вымотан как физически, так и психологически. Кто же знал, что даже сдерживание эмоций в узде может так выматывать. Жаль, жаль, грустно вздохнул мастер Райлингс с сочувствием, глядя на меня. А у тебя ведь почти получилось, но ну, ничего. Эту запися оставлю для следующего раза и дам тебе еще один шанс ее забрать. Так что ученик, ты уж постарайся, ладно? по По-доброму улыбнулся он. Вот только почему у меня от этой улыбки прошли мурашки по спине и стало жуть как холодно. По крайней мере, мне помогли освободиться из этого пыточного костюма. И я наконец-то мог принять душ. Всё же все эти усилия были связаны со вполне естественными физическими проявлениями усердия, и пахло от меня, наверное, так, что за километр можно учуять. Во всяком случае, мне так казалось, так как к запаху пота я претерпелся и почти его не ощущал, но всё равно душ принять было очень приятно. Ну, а после лёгкого перекуса я пошёл на следующую тренировку к мастеру Дорну. В последние разы мы с ним занимались исключительно на третьем полигоне, так как старейшине очень не понравилось, что после наших спаррингов на земле остаются котлованы. Мастер Дорно в такие моменты растерянно чешет затылок и глупо улыбается, так как всё ещё пытается действовать полегче. Да и прохладно уже было на улице, чтобы вот так заниматься без опасения, что простынешь. Меня, конечно, благодаря навыкам мастера Райлина быстро поднимут на ноги, но зачем допускать в целом ослабление организма, когда можно просто переместиться в помещение, которое в том числе не пострадает от случайных ударов наставника? Адриан, радостно улыбнувшись, помахал мне рукой мастер Дорн, стоило мне только зайти внутрь. Благо вход на полигон мне был разрешен. Ты как раз вовремя. Смотри, какая красота. При этом наставник указал на две каменные глыбы, стоящие посреди тренировочной зоны, и как только протащил их сюда. Пусть я разумом понимал, что мои наставники способны на что угодно и, наверное, не стоит так этому удивляться. Но всё равно время от времени они просто разрушали мою картину мира своими поступками. Сложно представить некоторые вещи, которые кажутся возможны только в фильмах и то с помощью компьютерной графики, а тут люди демонстрируют что-то фантастическое, используя лишь свои физические навыки. Да, всё же мастера последнего приюта исключительные люди. И что мы с ними должны сделать? спросил я еще не до конца понимая, что нам предстоит. Для оттачивания силы своих ударов я перепробовал очень много способов. Начал, говорить мастер Дорн, поглаживая поверхность ближайшей глыбы, и искусство скульптуры меня привлекло больше всего. Так говорит, будто я не знал, что мундирство статуи, расположенной гвод Дадзё, принадлежат его руке». Но слушать наставника все равно было интересно. Я ведь до сих пор не понимал, как этот человек, который не может действовать полегче, способен на столь тонкую работу. После него статуи выглядят будто живые. Это просто какой-то нереальный уровень контроля для того, кто это делает без инструментов. Поэтому сегодня я буду обучать тебя контролировать свой удар. Между тем, после небольшой паузы, продолжил светловолосый мужчина, проведя рукой по своим волосам и предвкушающе улыбнувшись. Слышать о контроле ударов от человека подобного моему наставнику было несколько дико, но возражать я, конечно, не стал. И вместе мы создадим прекрасные статуи. А теперь смотри внимательно, Адриан, и повторяй за мной. Я весь обратился во внимание, так как каждый показ наставниками даже обычных действий мог быть очень важным в моем понимании боевых искусств, ведь боевые искусства это не только возможность защититься от напавшего на тебя человека, но и образ жизни. Недаром у каждого мастера в дадзё было какое-то своё уникальное увлечение, которое тоже являлось в какой-то мере продолжением их боевых искусств. Даже можно сказать, что это было неотъемлемой частью их жизни, и к такому необходимо было стремиться, если я хочу достичь хотя бы относительно близких к их возможностям результатов. Тем временем мастер Дорн встал в низкую стойку и отвел руку со сжатым кулаком назад, выставив вперед вторую руку с ладонью, обращенной каменной глыбе. Он неподвижно замер в таком положении, полностью сосредоточившись на камне перед собой. В какой-то момент мне показалось, что мужчину окутала легкая дымка, которая на мгновение сделала его фигуру слегка размытой. В Следующий миг он резко сблизился с каменной глыбой и стал наносить множество ударов, применяя кулаки, локти, ноги, колени, в общем, весь свой возможный арсенал. Скорость этого действия была такова, что мне даже пришлось отойти на несколько шагов назад, чтобы не получить осколком камня и прикрыться рукой. И всё же я старался уследить за действиями мастера Дорна. Мне это казалось очень важным, будто мне на несколько мгновений приоткрыли какую-то тайну. Она еще толком не была понятна, но эта подсказка могла бы многое дать в дальнейшем. Я настолько погрузился в эти наблюдения, что даже не понял, сколько времени прошло с момента начала работы мастера Дорна. Иногда его из-за каменной крошки не было видно. И тогда приходилось смещаться, чтобы лучше рассмотреть, что он именно делал, и все же я не мог поверить в то, что сейчас происходило. В спаррингах со мной мужчина никак не мог придоровиться, сдерживаться и атаковал чуть ли не в полную силу, вынося меня с первых же ударов. Здесь же, несмотря на столь же сильные удары, он умудрялся откалывать от камня ровно те куски, которые он и планировал заранее. Сначала казалось, что системы в этих действиях нет, и наставник просто погрузился в избиение каменной поверхности, но чем больше проходило времени, тем отчетливее вырисовывался силуэт. Сначала стало понятно, что это фигура человека. Спустя несколько мгновений, и еще десяток ударов добавились детали, и теперь я видел женщину. Нет, все же девушку. Не понимаю, как именно это делал мастер Дорн, но его удары действовали не хуже долота с молотком в одном лице. Само его тело было инструментом, с помощью которого он сейчас творил. С каждым мгновением к создаваемой им статуе добавлялись детали. Вообще создавалось впечатление, будто не он вытачивает фигуру из камня, а наоборот, позволяет ей освободиться из каменного заточения, будто внутри уже была эта статуя, и мастер лишь избавлял ее от плена камня, позволяя проявиться на свет. С каждой пройденной секундой, с каждой минутой все более четкой становилась фигура молодой девушки. которая в чём-то очень походила на мастера Дорна. По крайней мере, на ней также была довольно короткая одежда, более подходящая для жизни в условиях жаркого климата. Также на руках и ногах были повязаны бинты, которые защищали конечности от повреждений или наоборот, их скрывали. В отличие от мужчины, эта девушка обладала довольно большой копной волос, перехваченных резинками и переплетенных между собой, превращая их в объемную и гибкую косу, спускающуюся до пояса. Под конец стало понятно, что девушка не просто стоит, а будто приготовилась к бою, при этом она стояла лишь одной ногой на каменной поверхности, которую оставил мастер Дорн. Другая нога была согнута в колени и слегка прижата к корпусу. Руки были выставлены в оборонительной позиции, а ладони расслаблены, будто готовые в любой момент схватить противника за руку. Создавалось впечатление, будто это стоп-кадр из какого-то боя, и девушка уже готова рвануть вперёд. Не знаю, как наставнику удалось все это передать, но в этой каменной статуе чувствовалась жизнь, замершая на мгновение, но все же жизнь. Вот этому и посвятим несколько наших тренировок Адриан, весело улыбаясь, произнес мастер Дорн, вырывая меня из созерцательного состояния.